Глава 11. К северу от солнца и от Рождества. Первый день Нового года появился из ящика комода Всевышнего, словно прозрачное небесное покрывало, которое он вынимает раз в год, чтобы расстелить над буднями свою праздничность. После недавних треволнений решили похоронить мать с дочерью во время самой рождественской службы, по разным обстоятельствам перенесенной на Новый год. Морозы все еще стояли нешуточные, Но пастор Йоун должен был воспользоваться оттепелью, чтобы подготовить для них могилы. Хоть погода выдалась хорошая, а в полдень небо было ясное, солнце нигде не было видно. Даже в первый день года оно не удосуживалось показаться, а было где-то за этими высокими белыми горами, окружившими фьорд с трех сторон. Солнечного света здесь не водилось с 15 ноября по 28 января. Но из ящика комода создателя также высыпался тончайшим слоем свежий снежок, так называемая ночная пороша. И вся земля оказалась покрыта белой скатертью при безветрии, и небесная синяя отражалась в сосульках на застрехах церкви и мадамина дома, как называлось жилище пастора. Но вся эта праздничная красота в основном прошла мимо траурно одетых борцов за существование, которые сгрудились хорошо утеплившейся толпой перед церковными дверями Ожидая церковного помощника, он ушел за ключом. И скорее плакались на невзгоды старого года, чем радовались приходу нового. Магнус с верхнего обвала, вытянутый человек с длинной бородой, плохо скрывавший отсутствие подбородка, стоял в центре толпы и выслушивал соболезнования. Ведь та лавина в сочельник погубила его овец. У северного фасада мадамина дома скучали несколько лошадей, словно скорбящие с опущенными головами. Но никто не замечал, что на кладбище близ северо-восточного угла церкви трое человек с ломами и кувалдами спешили вырубить в мерзлоземе могилы. Жители Сегюль Фьорда уже третье Рождество к ряду ходили в церковь через фьорд по льду. «Это ведь все равно, что в церковь по полу войти?» — спрашивал кто-то. «А?» — раздавалось в ответ после небольшой паузы. И слышно было плохо. Они всегда приходили первыми на месу, и первыми уходили домой, эти молчаливые щекастые люди, И манеры у них были просолены, и головы проштормлены, но они славились тем, что отлично обрабатывали Акулятину. Они жили на разных хуторах, и все же лица выдавали, что они все из одной местности. Было трудно понять, кто здесь муж с женой, а кто брат с сестрой. Ведь этот народ самой эпохи заселения Земли из поколения в поколение боролся за существование на этой самой дальней конечности острова. И сейчас... Все они стояли в родстве настолько близком, что дальше некуда. Бывало, что это маленькое сообщество страдало от нехватки женщин, когда у всех рождались одни мальчики, а порой не хватало мужчин, когда у всех накапливались дочери. Тогда местным родам приходилось уповать на семя моряков, потерпевших крушение, и засунуть свои предубеждения против пышных волос куда подальше. В известном рассказе бретонца 17 века Бреваля Морвана Говорится, как он один остался в живых после крушения и пробирался к человеческому жилью сквозь прибой и метель по приливной полосе под скалами к востоку от Сегюльнесса, по одной из самых труднопроходимых в этой стране дорог. Но после этого ему пришлось напрячь все силы не меньше, его уложили в постель и заставили ублажать пять хозяйских дочерей. Церковь в сугробной косе была довольно новой постройкой. Средней величины классический деревянный нев с колокольней, но расположена совершенно не по-христиански. Ее двери смотрели на юг, а хоры — на север, вместо того, чтобы, как водится у христиан, повернуться алтарем к восходящему солнцу, ибо их бог солнечный. А вот бог Сегельфьорда был ветровым, а на северном побережье всякая тварь знает, что к ветру лучше поворачиваться задом, а самый лютый ветер всегда дует с севера. А что касается задней части, то тут уж не важно, освещенная она или нет. Так новая церковь выдержала 13 ураганов, повернувшись к ветру, словно лошадь зимой в горах. На ее скамьях могла разместиться почти вся паства, хотя заднему ряду несколько лет назад пришлось уступить место роскошному органу, который принесло морем и в целости и сохранности вынесло на берег. На нем была надпись «Фарант эн Вотей» старики прозвали его «Фанфарон» и «Извод», после того, как его с большим трудом втащили в церковь. Этим церковным имуществом народ гордился, хотя первого органиста в Сегельфьорде еще предстояло дождаться. От толпы, стоящей перед церковными дверями и облаченной в свою самую приличную одежду, струился морозный пар. Люди всегда приходили в церковь рано, чтобы занять место, пока там не расселись, как у себя дома, эти сугробнокосцы ведь совсем рядом жила самая большая во фьорде семья, число человек в ней порой доходило до 20 и большинство из них обреталось на старом хуторе, в живописных землянках к северу от церкви. В Мадамином доме жили только пастор, его мадама и вдова предыдущего пастора, а также экономка и помощники. В Большой Бадстове старого хутора постоянно ночевали всякие залетные мореплаватели, застрявшие на берегу. Сейчас это были четверо норвежцев, ждавших, пока море очистится от льдов. Благочестивые богомольные моряки, которые уже научили всех на хуторе словам фи-дафан, — «тфу и черт. А сами ни одного исландского слова взамен не выучили. А еще преподобный Йоун по доброте своей взял к себе из хрепа убогих, целых восемь штук, среди которых больше всего выделялись трое стариков-макраштанников. Сакариас у нас и Иеремиас. И сейчас они все трое, один за другим, высыпали из землянки. Из-за имен пастор прозвал их своими пророками. Прихожане молча наблюдали, как старый Сакариас преодолевает эти 50 метров от землянки до церкви. Его походка была деревянной, ноги разъезжались, и шерстяные подштаники, доходящие до паха, болтались между тощими старческими ногами, которые он переставлял, Сперва одну, потом другую, словно тяжеленные шахматные фигуры по доске, а его руки низко свисали. На них болтались варежки, казавшиеся необычайно длинными, и от этого напоминавшие промокшие крылья морской птицы. «Последний день года! На ужин каша!» — сообщил он, одновременно никому и себе самому. Гримаса без во рта придавала ему отталкивающий вид, Да и прозрачные, как у мертвеца, глаза в глубоких глазницах тоже не добавляли привлекательности. А если прибавить к этому соломинки, украшавшие его икры, ляжки, плечи, патлы, создавалось полное впечатление, что в церковь направляется выходец из могилы. По крайней мере, часть его уже перешла в иной мир. Когда старец приблизился, стало видно, что левая нога у него баса. «Разве Новый год уже настал?» — спросил мальчик из глубины долины. «О нет, а нет, на ужин каша!» И с криком пробежала батрачка, несущая ботинок и носок. И стало видно, как наш знакомец Эйлиф внутри могилы остановился, опираясь на лом. «Подумать только. Я тут выгрызаю в земле последний приют для моей гвюдни, а этот ходячий костяк все еще прозибает на свете. Итак, преподобный Йон вовсе не удосужился воспользоваться неделей оттепели и не велел тогда выкопать могилы. Эйлив трудился с тех самых пор, как накануне привез гробы, и лишь сейчас прокопался сквозь замерзший слой земли, и тут раздался похоронный звон. Но он продолжил орудовать ломом, а Лауси, изготовивший гробы, стоял над ним и убеждал его, что пастор все еще дома и в церковь пока не заходил. На подмогу им был прислан рыжий конопатый мальчишка из поселка, отряженный самим пастором. Наконец, сей великий деятель церкви показался на высоком крыльце Мадамина дома. Он снизошел по ступенькам в полном облачении, черной ряси, белом воротнике, а волосы у него были вьющиеся, что придавало ему вид весьма трольский, но отнюдь не пасторский. Ведь кто ж воспримет всерьез пастора с такими волосами? Но его толстощекое лицо, на котором была написана крайняя серьезность, открылось взором, когда Йоун сошел с крыльца и повернулся, держась рукой за перила, и сделал передышку, прежде чем направиться в церковь. За ним шла его супружница, одетая в простую вязаную одежду, маленькая, изящная. Таких двух можно было бы сделать из этого человека, который в своей рясе казался просто горой, но горой бродячей и бегучей. «Вот, сейчас он мне нравится», — сказал Лауси, отодвигая прядь от глаз. «Но сейчас пора прекращать. Лив, дружище, все равно ты их глубже не зароешь». Эйлиф, весь взмокший от натуги, отложил лопату, взял с кучи выкопанной мерзлоты свою шапку, отер ею под со лба, а потом позволил себе выругаться на освещенной земле. Что это за страна окаянная? Сначала жить нельзя из-за снега, а потом умереть по-человечески нельзя из-за него же. Затем он попросил мальчишков продолжить выгребать землю из ямы. В могиле должно хватить места на два гроба. Они вышли вдоль сводчатых окошек церкви, И в голове Лаусе зажглось начало строфы: К северу от солнца, от оконца, да на севера от Рождества.